«Я думаю, миссис Эллиот, люди в здешних местах не говорят и половина того, что им приписывает молва», — возразила Сюзан. «По-моему, Джесси Кинг будет гораздо лучшей женой Дэвиду Янгу, чем он того заслуживает. Да и что касается внешности, человек он невзрачный». «А вы знаете, что у Олдена и Стеллы маленькая дочка?» «Да, я слышала». Надеюсь, Стелла будет немного сдержаннее в проявлении материнских чувств, чем была Лизетта. Поверите ли, Аня, душенька, Лизетта буквально плакала из-за того, что ребенок ее кузины, Доры, начал ходить раньше, чем Стелла. «Мы, матери, неразумное племя», — улыбнулась Аня. «Я помню, что чувствовала себя совершенно убитой, когда у Боба Тейлора, родившегося в один день с Джемом, прорезался третий зуб, а у Джема еще не было ни одного. «Бобу Тейлору предстоит операция. Ему вырезают гланды», — сообщила мисс Корнелия. «Мама, а почему нам никогда не делают операции?» — обиженным тоном спросили одновременно «Уолтер и Ди». Они так часто говорили одно и то же одновременно, и тогда цепляли мизинцы и загадывали желание. «У нас все вызывает одинаковые мысли и чувства», — обычно объясняла очень серьезно Ди. «Да, Тейлоры», — сказала мисс Корнелия, с удовольствием предаваясь воспоминаниям. «Можно ли забыть свадьбу Элси Тейлор?» Ее лучшая подруга Мэйзи Миллисон должна была играть свадебный марш, но она заиграла похоронный. Конечно, она всегда уверяла, что ошиблась потому, что была так взволнована. Но у людей было свое мнение. Она сама мечтала выйти за Мака Мурсайда. Красивый, сладко-речивый плут. Всегда говорил женщинам именно то, что они, на его взгляд, хотели услышать. Он сделал Элси несчастной. Ах, а недушенька, душенька, оба они давно в краю безмолвия. а Мэйзи замужем за Харли Расселом, и все забыли, что он сделал ей предложение, надеясь услышать в ответ «нет», а она вдруг сказала «да». Харли сам забыл об этом. Чего же еще ожидать от мужчины? Он считает, что лучше его жены на свете нет и поздравляет себя с тем, что догадался на ней жениться. Почему же он сделал ей предложение, если хотел, чтобы она сказала «нет»? «Такой подход к делу кажется мне очень странным», — задумчиво сказала Сюзан и тут же добавила с глубоким смирением. «Но, разумеется, откуда мне знать о таких вещах?» Его отец велел ему сделать ей предложение. Он не хотел, но думал, что ничем не рискует. «А вот и доктор!» Небольшой порыв ветра со снегом влетел в переднюю, когда Гилберт открыл дверь. Он скинул пальто и, войдя в гостиную, довольный, сел поближе к камину. Я задержался дольше, чем предполагал. Новая кружевная ночная рубашка без сомнений была очень красива, сказала Аня, озорно улыбнувшись мисс Корнелии. — О чем ты? — Какая-то чисто женская шутка, недоступная для моего грубого мужского восприятия. Я проехал в Верхний Глен, чтобы узнать, как там Уолтер Купер. «Непонятно, как этот человек все еще держится», — заметила мисс Корнелия. «Он выводит меня из терпения», — улыбнулся Гилберт. «Ему давно следовало умереть. Год назад я сказал, что он не протянет двух месяцев. И вот он губит мою репутацию, продолжая жить». Если бы вы знали Куперов так же хорошо, как я, то не рискнули бы делать предсказания об их будущем. Вы, вероятно, не знаете, что его дедушка ожил после того, как они вырыли могилу и купили гроб. Гробовщик не согласился вернуть деньги и взять гроб обратно. Я слышала, Олтер Купер получает большое удовольствие, устраивая репетиции собственных похорон. Чего же еще ждать от мужчины? А вот и колокольчики саней маршала. Это баночка маринованных груш для вас, Аня Душенька. Все пошли к двери, чтобы проводить мисс Корнелию. Темно-серые глаза Олтера с грустью всматривались в бурную ночь. — Хотел бы я знать, где сейчас петушок Робин и скучает ли он о нас, — сказал он задумчиво. Возможно, петушок Робин улетел в ту таинственную страну, которую миссис Эллиот всегда называла краем безмолвия. «Петушок Робин в солнечных южных странах», — сказала Аня. «Я уверена, весной он вернется к нам, и ждать остается лишь пять месяцев. Птенчики мои, вам давно пора в постель». «Сюзан!» — спросила Ди, заглядывая в буфетную. — Вам нужен младенец? Я знаю, где его можно получить. Совсем новенького. — И где же? — У Тейлоров. Эми говорит, что его принесли ангелы, и она думает, что им следовало быть умнее. — У Тейлоров и без него восемь детей. Я слышала, как вы вчера сказали, что Рилла уже такая большая, и вам немного грустно без младенца. — Я уверена, миссис Тейлор охотно отдала бы вам своего. — Чего только эти дети не выдумают! У всех Тейлоров большие семьи. Отец Эндрю Тейлора никогда не мог сразу сказать, сколько у него детей. Ему всегда приходилось делать паузу и пересчитывать их заново. Но мне пока еще не хочется брать себе чужих младенцев. — Сюзан! Эми Тейлор говорит, что вы старая дева. Это правда, Сьюзан? «Такова была судьба, которую премудрое провидение уготовило мне», — прямо ответила Сьюзан: «Вам нравится быть старой девой, Сьюзан? «Я покривила бы душой, если бы сказала «да», моя лапочка. «Но», — добавила Сюзан, вспоминая многих из известных ей замужних женщин, Я знаю, что есть и преимущества. А теперь отнеси своему папе яблочный пирог. Я сейчас принесу ему чай. Он, бедный, должно быть, совсем ослабел от голода. Мама, у нас прелестнейший дом в мире, правда? Сказал Олтер, немного сонно, поднимаясь по лестнице. Только ты не думаешь, что он был бы еще лучше, если бы у нас было несколько... Привидений. Привидений? Да, в доме Джерри Палмера полно привидений. Я видела одно, высокая леди, в белом, с рукой скелета. Я рассказала об этом Сюзан, но она сказала, что или он враль, или у него что-то не в порядке с желудком. Сюзан права. Что же до Инглсайда, то здесь всегда жили только счастливые люди. «Так что, видишь, у нас и не может быть привидений. Теперь прочитай молитву и спи». «Мама, боюсь, я не очень хорошо поступил вчера вечером. Я сказал, хлеб наш насущный дай нам на завтра вместо на сей день. Это показалось мне более логичным. Как ты думаешь, мама, Бог имел что-нибудь против?»